Глава седьмая. Алексей остановил машину возле здания банка. На парковке находилось еще несколько автомобилей. К своему неудовольствию София заметила и ту, на которой приехал Андрей Витальевич. Она не опоздала, но предпочитала приходить в офис раньше шефа. «Послушайте, Алексей», — обратилась София к своему молчаливому помощнику. Громов повернулся к ней, отстегивая ремень безопасности. «Заедете за мной в половину шестого, если я не позвоню и не изменю время». «Понял». «И еще». Она окинула его внимательным взглядом. «Вам нужно переодеться. Эта одежда не годится». «Для чего?» Приподнял брови Алексей. «Кажется, он сумел задеть чувство прекрасного этой малышки». «Ей не понравилась его футболка?» Решила переодеть его в унылый костюм личного шофера. Может, еще и фуражку с идиотским лаковым козырьком, пожалуйт. София скользнула взглядом по открытым рукам помощника, тут же поспешила освободиться от своего ремня, застежку которого как назло заела. Алексей подался в ее сторону, освобождая неудачливую хозяйку от плена. На какое-то мгновение их лица оказались совсем рядом. И София задержала дыхание, не смея шелохнуться. «Так для чего же надумали переодеть меня, Софья Николаевна?» Алексей улыбнулся, и она поняла, что как завороженная смотрит на эти глаза цвета грозового неба. «Считайте это своей униформой», — отозвалась София и принялась, не глядя, искать ручку на дверце. «Вы наняли меня как...» «Как помощника», — деловым тоном напомнила София. Тогда каким образом мною будет проводиться работа по дому? Уточнил Громов. Дома вы будете снимать эту одежду. А румянец шел его хозяйке. Хоть сейчас была не так бледна. Глаза Софии распахнулись шире, когда до нее дошел смысл сказанного ею. Алексей сосредоточенно кивнул в знак согласия. Полагаю, так действительно будет удобнее. Серьезно произнес он, видя, что она смущена. «Я имею в виду, что вы переоденетесь». Алексей уже вышел из машины, не дослушивая разъяснений. Он вновь открыл для хозяйки дверцу, ожидая, пока она выйдет. София пригладила легкую ткань одежды, приводя себя в порядок. Держась одной рукой за дверцу машины, Громов протянул вторую руку и расправил короткий рукав ее платья. «Благодарю». София сжала пальцами длинную лямку сумочки. «Какова задача на сегодняшний день?» Поинтересовался ее помощник. «Что?» – рассеянно спросила она. «Да что с ней такое? Никогда подобного не происходило. Не в первый же раз отдает распоряжение, это обычное дело. Что же сейчас изменилось?» Оставалось гадать и терпеть. «Что делать?» «Сама эту кашу заварила, самой за ложкой бежать». «Одежду вам доставит курьер». «Что касается ужина, то что-нибудь легкое», небрежно пояснила София. «Почему она нервничает перед этим человеком? Работник, как их сотни, тысячи, миллионы, черт возьми!» «София Николаевна, доброе утро!» раздался на парковке голос Алисы. София повернулась к девушке, здороваясь в ответ. Но секретарь уже не смотрела на помощницу президента. Наглая девица пускала слюни, рассматривая Алексея. Он поздоровался. Ему с кокетливой улыбкой ответили. И София отпустила помощника, не желая задерживаться на стоянке. Стоило машине отъехать, как Алиса, забывая про субординацию, кинулась к ней с расспросами. «И как можно быть такой любопытной?» София поспешила войти в здание банка. «Кто этот симпатичный незнакомец?» Не унималась секретарь, пока они поднимались в лифте. София только загадочно вздохнула и вышла в коридор, застеленный ковровыми дорожками. Она спиной чувствовала взгляд Алисы и прекрасно понимала, что раздразнила не в меру любопытную особу. Не понимала только того, к чему это творила. Когда скрылась за дверью своего кабинета, то прижалась к ней спиной. И зачем велела Алексею заезжать за ней? София подняла перед собой руку, разглядывая запястье. Затем сжала кулак и повертела им, проверяя работоспособность. Болей в самом деле не было. Какой заботливый. София сняла с плеча сумку и прошла к столу. Все же стоило признаться себе, что бессовестно прикрывалась незнакомым мужчиной от посягательств бывшего жениха. Ей казалось, что таким странным образом она вынудит негодяя держаться от нее на расстоянии. Но станет ли этот человек ей подыгрывать? Ведь она просто платит ему. София вздохнула, затем припомнила сообщение, присланное вчера Валентином. В любом случае, Панов не позволит себе распускать руки или показывать себя во всей красе при посторонних. И это уже радовало. «Легкий ужин, говоришь?» Алексей задумчиво оглядел кухню. «М-да, готовить он не умел, разве что кроме одного блюда, которое обожали его мелкие сестренки. На близняшек это действовало как успокоительное. Случалось это крайне редко, когда Наталье удавалось затащить его в отцовский дом. Старший брат готовил им блинчики с клубничным джемом. Они перемазывались мукой и сладостью, и висели на нем, словно на дереве. Приходилось идти в гостиную и стряхивать наглых малявок, словно спелые груши. С визгом они сваливались на пушистый ковер, но стоило Алексею расслабиться, как вновь карабкались на него, хватаясь за шею. Его хозяйке явно требовалось успокоительное. Вот только холодильник был печально пуст. Словно в этом доме жил одинокий кролик, а не молодая женщина. На полупустых полках ютилась зелень, немного овощей, да обезжиренный йогурт. Алексей взял одно яблоко, откусил кусок, скривился от кислого вкуса и захлопнул холодильник. Ладно, ужин еще не скоро. Деньги на продукты ему оставили, и позже он смотается за человеческой едой. Алексей вышел в гостиную, кривясь и продолжая приканчивать яблоко. По его мнению, дом был идеально чист, но зарплату нужно отрабатывать. Проведя рекогносцировку местности, Громов вытащил пылесос на середину комнаты и принялся за работу. На первом этаже имелось четыре комнаты, на втором – две. Одну Софья Николаевна пожаловала ему. Вторая, судя по всему, такая же большая, как и нижняя гостиная, была заперта. Покончив воевать с невидимой пылью, Алексей толкнул дверь в хозяйскую спальню. Тонкий аромат духов коснулся его обоняния. Пройдя по светлому ковру, Алексей остановился около кровати. На смятом одеяле лежала вешалка с платьем. Видимо, София решала, что же ей надеть, но он был согласен с выбором. То самое, в котором хозяйка встретила его, ей чертовски шло. Особенно это молния на спине. Алексей улыбнулся и поднял платье, намереваясь вернуть его в шкаф. Он отодвинул встроенную дверь и замер с вешалкой в руке. Самого шкафа не было. Перед ним оказался вход в гардеробную. Алексей прошелся по небольшой комнате, беглым взглядом осматривая висевшие вещи. Когда примерно догадался, где мог находиться принесенный им наряд, то вернул вешалку на место и вышел, собираясь застелить кровать. Алексей взялся за край одеяла, чувствуя, что пальцы зацепились за что-то. Он потянул руку и вздохнул, глядя на белоснежный кружевной бюстгальтер. Видать и правда очень спешила сегодня. Или это было ее обычное состояние? Звонок в домофон заставил отвлечься от мыслей и выйти в коридор прибыл посыльный с доставкой. Алексей впустил его, расписался на бланке, а когда остался один, недоверчиво посмотрел на фирменный бумажный пакет от «Ума Калиционе». Доставка была сделана из салона, что на Пресненском вале. Алексей хмыкнул и отнес пакет в гостиную, оставляя его на одном из диванов. Хозяйка решила сделать подарок своему кавалеру. «Уже первый час», Он и не заметил, как прошло полдня. В доме работа закончена, значит, нужно ехать за продуктами. София же говорила, что собиралась прислать ему чертов шоферский костюм. Забыла и увлеклась выбиранием презента для своего любовника. «Уеду, а она опомнится, и я не встречу курьера», проворчал Алексей, упирая руки в бока и раздумывая, как поступить. В кармане зазвонил телефон, словно кто-то услышал его мысли. Громов вытащил его с усмешкой, глядя на экран. «Софья Николаевна?» Он принял вызов, прикладывая телефон к уху. Мелодичный голос его хозяйки приятно зазвучал, словно она была рядом. «Все в порядке, Алексей?» «Несомненно», — заверил он хозяйку. «Вы примерили вещи?» — внезапно поинтересовалась София. «Если они не подошли, то будут заменены». «Не понял», — нахмурился Громов. «Курьер уверил меня, что все доставлено». «Хотите сказать, что это не так?» — встревожилась София. «Нет, пакет доставлен, только...» Алексей недоверчиво поглядел на фирменный логотип. «Они не подошли, верно?» — расстроенно вздохнули в динамик. «Я так и знала. Не сильная, а в мужских размерах. Их заменят. Что не подошло? Боже, как неудобно по телефону». «Я хочу вас видеть», — Алексей улыбнулся. Она замолчала, видимо, переводя дух. «То есть удобнее судить, если бы я видела вас лично», — пояснила хозяйка. «Разумеется, Софья Николаевна», — спокойно ответил помощник. «Но, полагаю, произошла какая-то ошибка». Посыльный доставил пакет из... «Этот салон был ближе всего», — не дала ему договорить София. «Ее новой домохозяйки известен этот бренд?» София удивленно отодвинула бумаги, которые только что изучала. «Откуда?» «И что ему не понравилось?» «Понял». Алексей нахмурился и подошел к пакету, затем аккуратно высыпая содержимое на диван. «Рубашка, брюки и ботинки». «Черт, костюм в этом салоне стоит от ста тысяч». «Вы их не примеряли?» – строго спросила София. «Нет», – коротко ответил Алексей. «Немедленно одевайтесь и перезвоните мне». Она отключила телефон, не давая ему возразить. Алексей задумчиво поглядел на вещи. «Ближе всего, говоришь?» «Ладно». Он закидал вещи обратно в пакет и поднялся к себе в комнату. Там снял любимую футболку, затем джинсы и принялся переодеваться. Тонкая ткань рубашки прекрасно холодила кожу. Как и брюки, она сидела почти идеально. Громов поглядел на пару итальянских ботинок и покачал головой. Он обулся и, засовывая руки в карманы безупречных брюк, прошелся по комнате. Как босиком, разве что чуть-чуть велики. Телефон снова зазвонил, и Алексей поднял его с кровати. «Хозяйка». Не выдержала, значит. Он принял вызов, докладывая, что произвел примерку, как и было велено. «Все подошло? Вы уверены, Алексей?» Недоверчиво поинтересовала София. «Да». Говорить про обувь он не желал. «К чему вообще заострять внимание на одежде?» Но она не поверила, заявляя. «У меня осталось пять минут до конца обеда, так что поторопитесь». «Не понял». Удивился Алексей. «Сфотографируйте себя и пришлите мне снимок. Не желаю, чтобы вы явились вечером, выглядя как попало», — потребовала она. «И как вы себе это представляете, Софья Николаевна?» Не выдержал Громов. «Просто подойдите к зеркалу и сделайте снимок. Затем перешлите мне его», — невозмутимо пояснила она. Алексей прокашлялся в кулак, сдерживая рвущиеся слова. «Она это серьезно?» По тону хозяйки понял, что более чем. Он сдался и повернулся к зеркалу, висевшему на одной из дверей шкафа. На него смотрел хмурый, обреченный мужик. Алексей поднял телефон, включил камеру и поморщился, не имея сил заставить себя нажать кнопку. «Да черт!» — выругался он, понимая, что рисковал вызвать гнев маленькой хозяйки, а значит, не видать ему работы. «Ладно» только потому, что испытательный срок не закончился. Только поэтому. Алексей быстро нажал кнопку и следующие пять минут искал в телефоне нужную функцию, чтобы отправить этот позорный снимок. Когда ему все же удалось, устало провел ладонью по лицу. Надеюсь, она не собирается сохранить это. София потянулась за телефоном, как только прозвучал сигнал принятого сообщения. Она открыла полученное изображение, сосредоточенно разглядывая одежду, пока не поняла, что уж слишком сосредоточенно смотрела. Подумать только. С его фигурой и рубашкой и брюки сидели идеально. Как хорошо. Выходит, зря она себя недооценивала. София гордо приподняла подбородок. Затем вновь поглядела на фотографию. Увеличила и пролистнула пальцем так, что Алексей был виден до плеч. Почему хмурился? Весь такой серьезный. Неужели не мог хоть немного улыбнуться? София уже собиралась удалить снимок, как передумала. Ощущая некоторую неловкость, сохранила его, добавляя в контакты. «Просто для удобства», — уверила она себя. «Должна же знать, кто звонит».